членом которого он состоял нескольким тайным обществом и Комитету Республиканской партии штата Нью-Джерси, в последнее время сдавший позиции под натиском клана Рузвельта. Примечание. Американский легион – организация, созданная в 1919 году в Соединенных Штатах Америки и объединяющая ветеранов войны. Согласен со мной, Оли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 «О, как здесь мягко!» — сказал он. «А не то, что на скамейке стадиона, где из зад недолго отсидеть!» Фред одобрительно посмотрел на Тони. «Симпатичный у тебя парень, Люси! Только уж больно тощий, но такой уж возраст. В его годы, не поверишь, я весил только 135 фунтов с мокрыми штанами!» Он рассмеялся